так как половцы, заменившие их в Причерноморских степях, были более сильным и жестоким противником, который начал беспокоить приграничные районы Переиславльской земли в 1061 году. В 1068 году они, без сомнения, воодушевленные известием о разногласиях между русскими князьями, атаковали и разбили русских. Каждый из членов Триумвирата бежал в свой город, но если Святослав был в состоянии защищать Чернигов, а Всеволод — удерживать Перьяславль, то Изяслав в Киеве столкнулся с народным бунтом. Бунтовщики освободили Всеслава из заточения и объявили его князем Киева. 1068 год. Этот эпизод поэтически отражен в Былине Волх Всеславович. Изяслав отправился в Польшу, попросил помощи у короля Болеслава II и получил ее. Забыв о своих магических способностях, Всеслав бежал в Полоцк. Не сделав и попытки сразиться с польской армией, превосходящей его по силе. У киевлян не оставалось другого выбора, как снова принять Изяслава, оговорив условие, что тот не будет преследовать зачинщиков восстания. Сам он действительно этого не делал, но до его вступления в город посланный вперед сын Изяслава казнил много знатных жителей, и виноватых, и невинных, 1069 год. Вернув стол, Изяслав при первой возможности избавился от поляков. Триумвират теперь был восстановлен, но ненадолго. В 1072 году три брата присутствовали на празднествах в Киеве по случаю переноса мощей святых Бориса и Глеба. Приблизительно в это же время они утвердили свод законов, известный как «Правда Ярославичей» но уже в 1073 году Триумвират был разрушен тайным заговором двух его членов, Святослава и Всеволода, против третьего Изяслава. Тот снова отправился в Польшу, но на этот раз помощи не получил. Тогда он обратился к императору Германии Генриху IV и к папе Григорию VII, высказывая желание сделать Русь владением святого Петра. Этим он, однако, ничего не достиг, так как его брат Святослав, теперь великий князь Киевский и Черниговский, был не только могущественным князем, но и искусным дипломатом и сам выказал готовность к религиозному компромиссу с Римом. Святослав также укрепил церковь, дружественные отношения со Священной Римской империей и с Польшей. В 1076 году русские войска поддержали поляков против чехов. Смерть Святослава в 1076 году сделала возможным возвращение Изяслава в Киев. Вернувшись, он тут же забыл о своих обещаниях папе, К своему брату Всеволоду, которому он обещал Чернигов, Изяслав был более внимателен и присоединился к его выступлению против сыновей Святослава, отказавшихся отдать город, считая его своей вотчиной. Дяди победили племянников, но Изяслав в битве погиб. 1078 год. И, по мнению летописца, верностью младшему брату и скупил свои грехи. Всеволод теперь был единственным живым членом бывшего Триумвирата. Он остался в Киеве, назначив своего одаренного сына Владимира Мономаха наместником Чернигова. В правление Всеволода 1078-1093 годы Продолжались постоянные междоусобные распри, начинали которые преимущественно...